«Почему, Николай Андреевич? Вы же прекрасно все понимаете. К вам пришел посланец Семена Богораза, а вы, вместо того, чтобы указать ему на дверь, свели его с этим Чижиковым. Надеюсь, вы не собираетесь этого отрицать?» «Не собираюсь. Облегчение. Невиданное. Невероятное. Значит, не это его волновало. Получается, Николай Андреевич нарушил пункт первой поправки не один раз». И данное нарушение не из самых страшных. Отпираться действительно не имело смысла. Чижиков конспиратор опытный, но кое-кто из его присных излишне болтлив. Итак, вы нарушили условия, Николай Андреевич. Теперь я имею полное право сделать из этого соответствующие выводы. Попробовать? И снова молчание. Сергей пытался представить, что делают эти двое. Стоят, глядя друг другу в глаза. Или сидят с внешнеравнодушным видом, может, даже улыбаются? Эх, Николай Андреевич! В голосе Иванова промелькнула нотка сочувствия. Кого вы защищаете? Беглых крыс? Трусов? Конечно, ваша система защиты надолго задержит ребят Ежова. Но вы-то уйти не успеете. Ни вы, ни ваша семья. Я еще тогда не понимал, почему вы взяли на себя это поручение. Я выполнял приказ партии. хе э, бросьте! Приказа не было. Эту работенку предложили пятерым членам ЦК, и все отказались. Никому не хотелось возглавлять подполье в собственной стране. Уже тогда, после смерти Феликса, могли с к стенке поставить. А уж сейчас! Вас что, Чижиков уговорил? Да он же трус! Троски тот хоть не боится, книжонки подписывает. Даже Бухарин, на что слюнтяй, и то не захотел прятаться в нору. Знаете, что он сказал мне перед смертью? Что его смерть нужнее партии, чем жизнь. Кого вы спасаете, Николай Андреевич? Людей, товарищ Иванов. Сергей перестал вслушиваться в ощущения собеседников. Иванов по-прежнему казался каменной статуей. С Николаем Андреевичем все уже было ясно. Кажется, он надеялся выйти из этой комнаты победителем. Лишь однажды Сергей почувствовал слабину, Но разговор благополучно миновал этот риф. «Значит, спасаете людей?» «Что я слышу?» «Бывший комиссар стальной дивизии впадает во внеклассовый гуманизм. Как интересно!» «Давно хочу понять, почему такие, как вы, Смирнов, Ламинатзе, тот же ваш Рютин, выступаете против политики партии?» «Мы не выступаем против политики партии». «Ах, да!» Вы лишь против некоторых крайностей. Не надо. Вы что, думаете, можно построить какой-нибудь другой социализм? Хороший? Да, без коллективизации, лагерей и Ежова. Сергею стало не по себе. Рютин и Смирнов были обвинены в шпионаже и вредительстве. А дело выходит совсем в другом. Хорошая формула. А что вы думали во время гражданской? Где был ваш гуманизм, Николай Андреевич? Разве лагеря изобрел ежов? Разве вы не стали к стенке заложников в восемнадцатом? И тогда вам это нравилось? Нет, не нравилось. Мы надеялись, что эта кровь последняя. Иначе незачем было все начинать. И мы думали, что гильотина останется сухой. Ах, вот как! Голос Иванова потерял обычное добродушие. В нем слышался злой сарказм. С этого бы и начинали, Николай Андреевич. Кажется, я понял. Можно расстрелять всех, но не товарищей по партии. А я обвинил вас в гуманизме. Беру свои слова назад. Ладно. И снова пауза. Кажется, товарищ Иванов решил слегка потомить своего собеседника. И то же. Я запрещаю вам всякие контакты с людьми Богораза. Всякие. Пусть Чижиков отсиживается в своей норе. но не пытается вести внешнюю политику. Второе. Я не буду выдавать вас ищейкам Ежова, но и пальцев не пошевельну, если они выйдут на ваш след. Третье. И для вас самое главное. Если я узнаю, что вы мне лжете, то вы и ваша семья немедленно попадете в подвалы большого дома со всеми вытекающими последствиями. Вы поняли? А в письменном виде можно? Сергею показал, что Иванов все-таки не сдержится. Ему вдруг стало страшно за Николая Андреевича. Он что, считает себя бессмертным? Или думает, что наступление лучший вид обороны? В письменном, послышался негромкий смех. Вы так привыкли к бюрократии? Если хотите, можем провести это решением политбюро, когда Ежов куда-нибудь отлучится. Он-то вашего юмора не поймет. И, наконец, четвертое. Вы что, думаете мне и всем остальным так по душе эти наши методы? Ежовый тот не выдержит, пьет горькую сволочь после каждого допроса. Протрезвить не можем. И знаете, в чем наша ошибка? Кого мы переоценили? Пауза. Молчал Николай Андреевич, молчал его вовсе сильный собеседник. Сергей напряженно ждал, что будет дальше. Выходит, и на самом самом верху признал, что допустили ошибку. Значит, там тоже ошибается, И ни в мелочах, ни в тактике. Мы переоценили людей. Помните, как изящно выразился столь любимый вами Троцкий? Злые бесхвостые обезьяны. Так вот, эти злые бесхвостые обезьяны оказались не столь подготовленными к собственному будущему, как хотелось. Сопротивление идет даже не на уровне разума. Заговорили инстинкты. И вот приходится пасти жезлом железным и заодно давить тех, кто этому мешает. Вот и вся истина, Николай Андреевич. А истина может нравиться, может не нравиться, но от этого не перестает быть таковой. Кстати, как там ваш дружок, товарищ Косухин? Процветает в царстве Богораза? Разрешите не отвечать? Сергей перевел дух. Главное сказано. Теперь речь идет о каких-то мелочах. Злые, бесхвостые обезьяны. Выражение показалось омерзительным. Но ведь товарищ Иванов, похоже, согласен с иудушкой. Можете не отвечать, Николай Андреевич. Гос. Иванов стал скучным и невыразительным. Во всяком случае, вы получили ответ на запрос в ЦК по поводу вашего дружка. Кстати, он вырастил очень шкадливого наследника. Впрочем, это уже мое дело. Очень приятно было побеседовать Николай Андреевич. — Взаимно, товарищ Агосфер. — Агосфер? Сергей даже пристал. Выходит, Иванов вовсе не Иванов? В общем, Агосфер наверняка партийная кличка. — А мне место в убежище вы приготовили? Это была, очевидно, шутка. Но Николай Андреевич ответил очень серьезно. — Как и всем членам партии. А что, уже пора? Стукнула дверь. Сергей откинулся на спинку стула. Слава богу, кончилось. В голове млекали обрывки услышанных только что фраз, в висках звенела кровь, и, казалось, сил не хватит даже на то, чтобы выйти из тайника. За купицу того, что он слышал, люди пропадали без следа. Впрочем, бояться уже поздно, да и некогда. «Выходите, Сергей Павлович!» Майор заставил себя встать и откинуть тяжелую портьеру. Иванов сидел за столом, чуть сгорбившись, В темноте его фигура походила на неровное черное пятно. Почему он даже здесь не снимает капюшона? Или, — мелькнула нелепая мысль, — там под капюшоном просто ничего нет? Садитесь. Есть. Сергей начал приходить в себя. Он на работе. Сейчас предстоит отчет. Дело обычное, даже рутинное. Курите, Сергей Павлович, здесь пепельница. Курите, в самом деле, хотелось. и майор пожалел, что так безжалостно поступил со своими папиросами. Но не просит же закурить у товарища Иванова. Спасибо, решил бросить. Правда? А вы знаете, это хорошо. Те, кто болен, той же болезнью, что и вы, сильно курят. что вроде защитной реакции, хотя и весьма своеобразной. Выходит, ваши дела идут на поправку. Болезнь? Ведь у него амнезия, полученная в результате травмы головы. Впрочем, в последнем Сергей начал сомневаться еще в Ленинграде. Ему переливали кровь, брали пробы костного мозга. Какая что травма. — Ну, обменяемся впечатлениями, или вам надо прийти в себя? — Разговор, признаться, вышел трудный. Сергей вздохнул. — Я готов. Разрешите? Майор вспомнил обычный порядок доклада. Общая оценка личности, настроение в начале допроса. Объект... Николай Андреевич пришел сюда хорошо подготовленным. Во всяком случае, почти не боялся. Он вообще очень уверенный в себе человек. Вас, если не ошибаюсь, недолюбливает. Есть немного, — Иванов негромко рассмеялся, когда он особо проявлял свои эмоции по отношению к моей скромной персоне. Когда вы говорили о Рютине, потом напряжение разговора росло, Он начал волноваться, особенно когда речь пошла о нарушении постановления ЦК. «Поправки», — тихо подсказал собеседник, — «пункта первой поправки». «Да, извините». И тут майор понял, что сейчас должен выдать незнакомого подпольщика. Мысль об этом показалась что то омерзительной. Но ведь его и пригласили для этого. Он эксперт. «Товарищ Иванов, этот человек ждал какого-то другого обвинения. Не в связях с Богоразом. Услыхав о Богоразе и об этом Чижикове, он сразу успокоился. Значит, грешен. Иванов помолчал. Ай-яй-яй. А нас еще Сергей Павлович обвиняет в отсутствии гуманизма. Знаете, я тоже почувствовал это, если помните, предостерег. Что ж, наши наблюдения совпадают. Считайте, что этот небольшой экзамен вы вполне выдержали. А теперь о другом, но тоже очень важном. Сергей Павлович, вы уже поняли, что с вами случилось? Вопрос был неожиданный. Солгать? Подождать, пока ему объяснят? Однако Сергей уже начал понимать, что товарищ Иванов не хуже его самого умеет читать чужих душах. Сегодня вы решили погулять по столице, хотя вам и не рекомендовалось. Вы профессионал. Мы не стали устанавливать за вами наблюдения. Да и зачем? Все равно, если вы решили что-то узнать, то узнаете. Как я понял, погуляли вы с пользой. Что было делать? Отрицать очевидно нелепо. Но признаться, значит выдать Карав... Чернявого Карабаева. Могу, скажем так, предположить. Просто предположить. Мы встретили кого-то из старых знакомых. В наркомат, насколько я знаю, не заходили. Там все были предупреждены. Сергей закусил губу. Неужели они проконтролировали встречу на набережной? Или даже подстроили? Но ведь Прохор не играл. Итак, вы узнали свою настоящую фамилию? Да. Роли переменились. Теперь ему приходилось отвечать, а человек в плаще внимательно вслушивался в каждое слово. Место работы, должность? Да. Причины того, что с вами произошло? Нет, не до конца. вновь подумал, а затем решить на Чем раньше, тем лучше. Хотя, пожалуй, раньше об этом говорить не стоило. Ваша психика и так серьезно пострадала. То, что вы в розыске Туры знаете. В таком случае вам пока лучше оставаться майором Павленко. В ваших собственных интересах. Ни я, ни Ежов не имели отношения к тому, что с вами произошло. Причина другая. Догадались? Ответить нет. нельзя. Нельзя. Я, я был сотрудником Главного управления НКВД, возможно, возглавлял специальную группу. Верно, перебил Иванов. Вы руководили группой, выполнявшей важное задание правительства. Но существовало другое, так сказать, учреждение, которое решило оспорить Лавры Ежова. Уточнять не надо. Уточнения не требовалось. Он служил в НКВД и стал на дороге Лазорева. Вас, скорее всего, просто прикончили бы или подбросили компрометирующий материал, что, в общем, одно и то же. Но о ваших способностях знали. Один достаточно влиятельный работник НКГБ захотел иметь в своем распоряжении такого незаменимого специалиста. Остальное было не так сложно. Сергей кивнул. Выходит, он обо всем догадался сам. Почти обо всем. Жаль, Иванов не назвал фамилию этого влиятельного. Когда вы исчезли, кое-кто из окружения Ежова предпочел объявить вас врагом и преступником. Вы можете спросить, почему не вмешался я? Вмешался Сергей Павлович. Вы оказались не у того, кто так обошелся с вами, а в ленинградском госпитале. Больше вас сделать нельзя. Мог бы начаться слишком большой шум. НКВД Госбезопасности, так на ножах. Это было тоже понятно, майор вздохнул. И все-таки, товарищ Иванов, что со мной сделали? Об этом лучше спросить у врача. Поэтому, Сергей Павлович, вы завтра же ложитесь в клинику. В этом, собственно, и состоит то задание, ради которого я приказал вас вызвать.